Итак, еще раз, когда мы на чем-то сосредотачиваемся, то чем выше уровень уверенности, тем больше реальный посыл вовне любви и энергии. А чем больше таких вибраций мы излучаем, тем больше желаемого к нам приходит. Благодарность? И здесь то же самое. Чем выше степень благодарности, тем мощнее излучаемый нами поток. Прочитав все это, вы можете подумать, «О, -о так тут работать и работать». Начало – да, как и в большинстве случаев. Впервые став на лыжи, никто не мчится с крутой горы. Первый раз, войдя в воду, вы вряд ли сразу поплывете. Скорее, просто наглотаетесь воды. И все, что бы мы ни делали, требует как усилий, так и практики. Езда на велосипеде, например. Хм, никто еще не проехал на велосипеде с первого раза. Он едет. Смотрите, как здорово едет. Впервые на велосипеде. нет когда вы впервые сели на велосипед, то, скорее всего, сбили себе коленки. Итак, для творения посыланием любви, благодарностью, для всего этого нужно время. Это цельный комплекс связанных между собой вещей. Я сам постоянно учусь этому. Конечно, хотелось бы узнать все сразу, написать об этом книгу и объявить. Вот вам полный комплект. Ничего больше и знать не нужно. Но такое невозможно как бы не хотелось. Даже чтобы просто ехать на велосипеде, нужно многое. Вы должны держать равновесие, смотреть по сторонам, ехать вперед, но при этом временами оглядываться назад, вертеть головой, надвигаться прямо. Сначала мы учимся удерживать равновесие, затем ехать прямо, далее делать повороты. Но нужно еще научиться не сворачивать с прямого пути, когда смотришь в сторону. Как видите, все это маленькие ступеньки. С первой переходим на вторую, потом на следующую. И еще предстоит научиться тормозить, чтобы остановиться в нужном месте. Ну а потом захочется пойти дальше, чтобы действительно получить от езды удовольствие. И вы начнете делать всякие прыжки и тому подобное. Также и при создании чего-то. Едва почувствовав, что это работает, вам уже хочется играть с этим, вытворяя какие-то трюки, словно на велосипеде. И тут нужно еще больше уверенности. Потому что только будучи уверенным, что научился ездить ровно, можно пробовать крутые повороты. Без этой уверенности вы и в обычный-то поворот не впишетесь, если вообще до него доедете. Это пример того случая, когда изначально требуется уверенность. Уверенность приходит от веры в то, что вы можете это сделать, даже если этому нет никаких доказательств. А это так, ведь вы никогда не делали этого раньше. Никто не говорит о том, что вы это сможете, но вы просто верите. Да, я могу. Я могу это сделать. Это то, во что вы верите. Это ваш выбор. И уверенность определяет уровень вашей веры. А вот еще один аспект веры. Когда мы только начинаем учиться плавать, в нас уже есть вера в то, что нам под силу научиться этому. Можно сказать «я учусь медленно», а можно «я все хватаю на лету и собираюсь научиться как можно быстрее». В какое из этих утверждений вы предпочтете поверить? Во всякой вере, в любой уверенности есть некий внутренний слой, то самое, что говорит о готовности поверить во что-то. Что-то сегодня говорю, не переставая. Так вот, когда мы верим в нашу способность учиться, то полагаем, что можем научиться чему-то очень быстро, поэтому так и происходит. Мы действительно учимся быстро. Но если вы скажете, я тупой ученик, все развернется уже по этому сценарию. Это опять же вера и опять же уровень уверенности в этой вере. Понимаете? Если вы верите, например, что вы – хороший ученик, но у вас нет уверенности в этом факте, вера как бы не вступает в силу. Если у человека есть и вера, и уверенность в ее правильности, он имеет полный комплект. Видите ли, можно иметь веру, которая пассивна. Но уверенность дает необходимый толчок для активации веры. Чем выше уровень уверенности в вере, тем эта вера активнее. Уверенность – Это различие между верой и желанием верить. Примерно то же и со способностью посылать кому-то или чему-то любовь. Суть в том, что прежде чем такую способность реализовать, человек должен поверить, что обладает ею. Нужно объяснить ему, что способность есть, и можно ею воспользоваться. Вот тогда у него будет не только вера, но и необходимая уверенность в ней. Да, я устал. «Почему занимаюсь этим?» «Знаете что? В следующей жизни я намерен родиться богатым до безобразия и с немеренными способностями к радости. Вот так. Я буду только веселиться, прекрасно проводя время. Сплошной праздник. Вот так. И больше не буду думать».